Глава сороковая. «Что ты тут делаешь?» Муро поинтересовался Аксель. Приятный женский голос принадлежал не менее приятной девушке. Это была миниатюрная фигуристая шатенка с огромными голубыми глазами и весьма воинственным видом. «Заедаю стресс», — медленно проговорил Эрен. «А потом я, кажется, увидела бросок кобры. Был многоэтажный бутерброд на тарелке перед носом у светлого и исчез». «Ой, мой любимый размерчик!» — пробормотала девушка, бодро откусывая добычу. От добычи. «Ты что вытворяешь?» — возмутился принц. «Это отступные...» «Набитым ртом», — ответила Ирен. «За что?» «За мою поруганную честь». «Я на твою честь даже не смотрел, не то что трогал». «Неважно, кто ж тебе поверит?» «Согласна, не поверит никто», — медленно проговорила я, задумчиво рассматривая бывшую невесту моего выдуманного жениха. «Это она?» — спросила Ирэн у Акселя. Гвендалин Мортон, моя невеста». С невозмутимым видом представил меня Светлый и принялся нарезать себе новый бутерброд взамен конфискованного. «О, Мортон, я тебя слышала!» — радостно заявил Эрн. «Говорят, твое имя не стихает в рупарах Светлейшей Академии!» «Наглый поклюб, парировала я. «Просто ректору нравится, как звучит голос его секретарши по громкоговорителю». Все присутствующие при этих словах гадненько хихикнули. «А вы тоже учитесь Светлейшей?» — я решила разбавить воркование конструктивным диалогом. Увы, вздохнула девушка, я слишком благовоспитанная, чтобы посещать образовательные заведения. Только домашнее образование, только репетиторы. Кошмар, искренне посочувствовала я. Есть немного. А я говорил ей, сбегая из дома, заметил принц, оружая новый архитектурный шедевр. Даже готов был поучаствовать в транспортировке. А ты? Я повернулась к Эрен. А я слишком благовоспитана, вздохнула та. Жалеешь? Ни капли! фыркнула в ответ девушка. «У меня прекрасная юность, и я не готова ее отдавать на заклание чьим-то матримониальным планом. Последняя фраза вместе с сердитым взглядом предназначались Акселю. Тот хохотнул и сунул ей в рот второй толстенький бутерброд, прервав какую-то, очевидно, очень интересную историю. Иран закатила глаза, но к этой теме так и не вернулась. Потом они долго обсуждали каких-то общих знакомых, и на четвертом бутерброде девушка отправилась к себе. «Что ж, берегите моего Акселя, не вздумайте разбить ему сердце». «И в мыслях не было», — совершенно искренне заявила я. «Как можно разбить сердце человека, который не испытывает к тебе никаких эмоций?» «Вот и я считаю, что никак. Мой максимум вредительства – это завтра во время танца одавить ноги». «И почему же у вас не сложилось? Вы выглядите прекрасной парой», — проговорила я, провожая Рен взглядом. «Мы давно знакомы, с самого детства, если уж точно. Много времени проводили вместе. Я, конечно, люблю ее по-своему». «Но последнее, что я хотел бы, так это сажать на трон рядом с собой Эрен». «Почему?» — удивилась я. «Она показалась мне приятной». «Эрен действительно приятная особа, воспитанная, с хорошей родословной». «Как породистая лошадь?» — ехидно прокомментировала я. «Лучше, как породистая аристократка. Но мы добрые друзья, и это напрочь убивает всякую романтику в отношениях». «А ты, значит, мечтаешь о романтике?» — приподняла я брови. «Каждый хочет любить и быть любимым». — пожал плечами светлый. — Даже наследный принц с кучей скучных обязательств. — Друзья детства, говоришь, да? — задумчиво произнесла я. — Наверное, все друг о друге знаете. — Даже больше, чем хотелось бы, — пробормотал парень. — Тогда, наверное, для тебя не секрет, что она была увешана светлыми артефактами, как праздничное дерево игрушками. — Что? — не поняла Аксель. — Тьма видеть тьму даже при самом ярком солнце светлый, и твоя подруга явно моего поля ягоды. Нож, которым парень отрезал симпатичные кусочки ветчины, с мелодичным звуком откромсал и половину так неудачно попавшейся под руки фарфоровой тарелки. Акселеона, Хантата, родные родители хотели женить не на темной магичке, если уж совсем точно, на темной паладинши с очень тяжелой рукой, судя по отпечатку ладони, на его морде лица.